Глава шестая. Атлант расправил плечи. Вот, казалось бы, Москва — мегаполис мирового уровня. В Нью-Йорке порой не найдешь того, что продается у нас. Ну, буквально все здесь есть. Любые товары, любые специалисты. Однако в последнее время часто сталкиваюсь с тем, что люди, которых прижало по здоровью, едут куда-нибудь в Тверь, Тамбов или Херсон, поскольку именно там живет единственный нужный специалист, который может вытащить. Кстати, Херсон я упомянул не зря. Именно там обитает герой моего сегодняшнего рассказа, Костоправ, как он себя называет, Виталий Казакевич. По образованию он реабилитолог, но называет себя именно так, посконно и сермяжно, по-старорежимному, Костоправ. Его вообще тянет на все славянское, коренное и душевное, что интернациональными бесполыми мегаполисами отрицается напрочь. Это весьма характерная деталь для всех такого рода людей. Большие города Казакевич посещает наездами. Вот и я поймал его во время одного такого наезда, когда Костоправ-реабилитолог проводил в Москве семинар. И приехали на этот однодневный семинар люди из разных мест, из Екатеринбурга, Страсбурга, Питера, перенять опыт. Но прежде чем начать рассказ из жизни Костоправов, хочу предостеречь публику кое от чего, а именно от простых и легких решений в поправке здоровья. Заодно поймете, что именно привело меня к Казакевичу. Совсем недавно два моих приятеля, причем незнакомые друг с другом, не сговариваясь, чуть ли не в один день спросили меня, «А ты уже правил себе Атлант? А не хочешь ли ты, Атлант, себе поправить?» Я насторожился. «Чего это такое? Если все вокруг говорят, значит и мне это надо. Заверните!» «Всем нам хочется, чтобы было быстро и хорошо, пусть даже за большие деньги. Я плачу, сделайте мне». Именно на этот менталитет рассчитывают люди, которые практикуют по городам и весям так называемую процедуру правки Атланта за 15 минут. Я сам чуть на такую не попал, да вовремя одумался. Вы еще не знаете, что такое правка Атланта? Да вы не в тренде. Это же последний писк медицинской моды. Повальное увлечение продвинутой интеллигенции. Неужели не слышали? Тогда мы идем к вам. Короче, придумал эту штуку один ушлый швейцарец. Легенда такая. Процедура современного родовспоможения в цивилизованных странах устроена не по-природному. Рожать бы надо сидя, а у нас женщина лежит, да еще ребенка за голову тащит акушерка. При этом ребенок проходит родовые пути, делает два неудобных поворота головой, и из-за всего этого самый верхний позвонок, на котором стоит череп, чуть-чуть смещается. Позвонок этот называется атлантом, а оставшееся после родов легкое его смещение под вывихом, и это практически у всех в разной степени. А дальше начинаются проблемы. Инстинктивно стремясь держать голову прямо, как того требует вестибулярный аппарат, человек начинает непроизвольно чуть-чуть скашивать шею, компенсируя кривизну атланта. За перекосом первого шейного позвонка следует компенсационный перекос в шейном отделе, потом в грудном, затем в поясничном, неровно встает таз, отчего одна нога делается чуть короче другой. Эффект домино. И тогда здравствуй сколиоз, головные боли, вегетососудистая дистония, тахикардия и другие болезни, да причин, коих современная медицина никак докопаться не может. Что же делать? Ставить на место пресловутый атлант. Тогда выпрямится и шея под правильный стоящий череп, что потянет за собой обратную волну по всему позвоночнику, который постепенно выпрямится весь. И все проблемы уйдут. Голова станет ясной и будет лучше соображать из-за улучшившегося кровоснабжения. Обострится слух, настанет счастливая новая жизнь. Как же его поставить, позвонок этот? О, для этого швейцарица изобрел свою чудо-машинку, напоминающую отбойный молоток с твердым резиновым набалдашником. Наконечник приставляют к шее и начинают долбить под основание черепа, разбивая мышечные спазмы. Это очень больно и довольно дорого, но зато быстро. 15 минут работы, 15 тысяч рублей и вуаля. Делают это, как правило, не врачи. И потому в договоре пишут не медицинская процедура. Сам прибор клиенту не показывают, видимо, чтобы не устрашать. Диагноз смещения Атланта ставят всем пришедшим. Рентгеновских снимков не требуют, не странно ли? Интернет полон восторженных отзывов на сайтах самих долбильщиков, и мне стоило труда и времени найти отрицательные отзывы которые меня просто ужаснули, поскольку указанная процедура превратила несчастных пациентов, желающих легкого оздоровления, в форменных инвалидов. Причем я не утверждаю, что все восторженные отзывы о правке «Атланта» — ложь. Просто овчинка показалась мне настолько несттоящей риской, что, почитав договор о немедицинской услуге, я побежал от нее прочь большими шагами, унося свой кривой «Атлант» из подвала хиропрактиков обратно домой». Вам теперь должно быть понятно, почему при исполненной ужасе от этой новой московской моды свой первый вопрос я задал Казакевичу именно об Атланте, начав таким образом разговор с самого первого позвонка, в надежде добраться к концу беседы и до жопы. Слушайте, мне тут, надеюсь, чуть Атлант на место не поставили за 15 тысяч. Еле убежал. Повезло. Ко мне после этой процедуры люди приходят. За стенку держатся, не то что бегать. Ходить могут с трудом. Я их долго восстанавливаю потом, а сам иногда правлю людям атлант, но только когда это действительно необходимо, и предварительно требую обязательно принести рентгеновский снимок, причем это не простой снимок, не везде его делают, это специальная трансоральная рентгенограмма через открытый рот. И как эти деятели без рентгена, да всем подряд, так смело отрывают отбойным молотком основание черепа от позвоночника, я не понимаю, ведь есть масса противопоказаний для такой процедуры. Бывает врожденная деформация дужки атланта в виде несращения, и тыкать в такую дужку вообще нельзя. Бывают суперспазмированные связки. В результате люди идут править атлан, чтобы скорректировать малую проблему, головные боли, метеозависимость, а в итоге после такой правки у них вдруг начинают выпадать волосы, зубы, даже до расстройств психики доходят. Могут появиться суицидальные мысли из-за возникшего синдрома хронической усталости. У меня была пара таких несчастных. И то, что сразу после лечения клиенты якобы пишут восторженные отзывы, очень настораживает. Потому что после правки всегда бывают некомфортные состояния, боли, головокружение, ведь вся хроника уходит через обострение. Болят размятые мышцы, болят кости, поскольку трутся друг от друга. Соответственно, возникают воспаления, ломаются остеофиты, костные наросты. И организму нужно время, чтобы вывести осколки этих солей кальция, которые раздражают мягкие ткани. Дальше. Допустим, у человека был СПА, синдром пережатой артерии, и голова имела недостаточное кровоснабжение, потому что артерия вертебралис как раз питает заднее отдело головного мозга. Организм к этому адаптировался. А тут ему резко разжали артерию, и полным потоком пошла кровь, неся кислород. Наступает кислородное отравление, как у горожанина в лесу. Начинает кружиться голова, пока организм не привыкнет к новой реальности. Это может длиться от 7 до 10 дней. Человек ходит как пьяный. — Слушайте, я человек довольно начитанный, но вынужден признаться, что до недавнего времени про этот атлан даже не слышал. И неудивительно, даже в медицине не существует общего понимания некой сводной работы, в которой были бы рассмотрены все загадки Атланта. Есть только отдельные материалы про это. Есть диссертация Лиева из Ставропольской медицинской академии от 1998 года, где он доказал влияние сдвига Атланта на сколиоз. То есть, если Атлант сместился вправо, то сколиоз уйдет влево и наоборот. Но даже Лиев, отец мануальной медицины, не дает способов исправления. А я даю, и я их опробировал Что у нас еще там есть? По пальцам можно присчитать. Раткин Никитин из Новокузнецкого медицинского института, который с 70-х годов занимаются этой проблемой и в результате перешли к хирургической постановке имплантантов прямо в Атлант в случае переломов. Есть работы новосибирских ребят, на Украине есть работы Ярового. Есть, наконец, маленькая статья на 6-8 страничек дисфункции краниовертебральной области, где медики обсуждают проблему. Но, повторюсь, общего представления по проблеме Атланта нету. Так что про машинку эту вашу, швейцарскую, забудьте. С ее помощью можно ликвидировать только какой-нибудь легкий лжевывих или крупную гробицу. При этом справедливость требует отметить, что многое, написанное на сайтах этих коновалов, верно по сути. Действительно, правильное положение Атланта очень важно для качественной жизни, на это люди обратили внимание довольно давно. Я сейчас пишу диссертацию, набираю материал, и мне недавно попалась удивительная публикация на английском. Там автор в историческом обзоре касается проблемы постановки Атланта как части оккультных практик у масонов. Всем топ-менеджерам масонов ставили голову на место. Это был совершенно секретный ритуал, недоступный непосвященному, потому что правка Атланта действительно качественно улучшает работу головы. Резко обостряются восприятие скорость мышления, голова начинает вращаться легко, словно на подшипнике, подбородок можно завести за плечо. Так вот, эту секретную масонскую фишку у нас в деревнях практиковали неграмотные бабки. «У меня у самого мать была повитухой и правила атлант детям, мне, сестре, внукам, а ее научила этому моя прабабка. Поэтому в нашей семье нет сколиоза, все ровненькие». «И вы типа с пошли по стопам предков?» «Совершенно не собирался я идти ни по каким стопам. Были другие планы». Но в 15 лет у меня случилась клиническая смерть. Наши великие медики так удачно сделали мне операцию, что я оказался в реанимации с сепсисом. У меня был острый артрит плечевого сустава, который неудачно вскрыли. Потом было еще три операции. Во время последней я умер. Дайте-ка я угадаю, вы видели тот самый туннель? Нет-нет, ничего такого не было. Меня просто вытащили. Рука, прооперированная после выписки, не поднималась выше плеча. Врачи сказали, что и не будет больше подниматься. Дали инвалидность. Долечивала меня одна бабка. Она показала, как разрабатывать руку. А однажды вдруг заявила, «Ты сам будешь лечить людей». Я тогда подумал, старуха совсем с ума сошла. Она, кстати, мне много еще чего наговорила, на что я тогда внимания не обратил. Предсказала, например, что у меня будет два брака, и довольно поздно родится вторая дочка. Так и вышло. Так вот, она сказала, «Ты ко мне еще вернешься». В результате я действительно вернулся к ней через 12 лет. Бабуле надо было передать кому-то свои знания, дочка ее этим заниматься не хотела, и она выбрала меня. И начала передавать. Рассказывала про травы, учила защиты ставить от пробоев. Какие еще защиты? Каких пробоев? Это что за чертовщина? Знаете, мир вовсе не таков, каким он представляется человеку, закончившему школу, отучившемуся в институте и спокойно существующему в обычной социальной среде. Но если я начну рассказывать о его «изнанке», Люди будут крутить пальцем у виска. И поскольку я все-таки дипломированный специалист по реабилитации, давайте говорить на привычном публике языке костей, артерий и мышц. А все потустороннее оставим за скобками, насколько возможно. Скажу только, чтобы предостеречь ваших читателей, никогда не ходите к разным колдунам, которые лечат энергетикой. Это даже из точки зрения ортодоксальной медицины неправильно. Все, закрыли тему. То есть, костоправство у вас учила эта бабка? Нет. Костоправство у меня никто никогда не учил. Бабка учила совсем другому. В частности, как делать мази, готовить травы. Это мне было близко, у меня же мать была травница. Не понял. Как же вы стали костоправом, если никто не учил? Вот так и стал. Это все вылезло изнутри меня, как цыпленок из яйца. У цыпленка ведь нет цели научиться вылупляться. Это природный процесс. Вот так и здесь было. Я просто хорошо чувствую тело. «Слушайте, вы думаете, это все только для вас дико звучит? Я тоже нормальный человек, начал искать, откуда это во мне, стал расспрашивать бабушку, и оказалось, что не только по материнской, но и по отцовской линии мой пра прадед был костоправым. Наследственность с двух сторон». Вот откуда у вас эта любовь к старине и всяким славянским коловоротам. Ну да, традиционные знания — великая сила, как оказалось. Современная западная наука, конечно, дала нам рентген, МРТ, другие вещи, Да у меня и самого несколько изобретений. Стол для оправки позвоночника «Ладушка», электронный станок для закачки спины «Трекмоушен». Но вынужден отметить, что старинная наука костоправства не может работать в современном формате, в рамках больницы или поликлиники. Почему? Ну, смотрите. Рентген по медицинским нормам ребенку раньше 7 лет делать нельзя, лучевую нагрузку на кости дает. А править ребенка надо, у него сдвиг. И чем младше ребенок, тем проще это сделать. А без рентгена я его править не имею права. На то есть определенные медицинские протоколы, которые нельзя нарушать. Поэтому детей младше 7 лет я не принимаю. А к 10 годам, когда брать его можно, позвоночник, принимая компенсаторную нагрузку, уже сильно искривляется. И лечить становится сложнее. В обычных поликлиниках и не вылечивают. А вот в славянской деревне не было рентгена и Минздрава с протоколами. А костоправы были. Принесли годовалого ребенка к повитухе. Она увидела искривление, покрутила, щелк-щелк, и за один раз исправила то, что в четырнадцать лет за месяцы не исправишь. У детей скелет строится очень быстро. Видели, как дерево в саду растет? Если оно начало криво расти и его не подвязали, так дальше криво будет расти. С людьми то же самое. А у меня в саду все деревья подвязаны, и детей своих я правил с измольства, выросли прямые. А если человек кривой, у него и жизнь может криво сложиться. Он не станет тем, кем хотел, не женится на том, на ком хотел, не родятся дети. Но ведь сейчас есть такая официальная дисциплина – мануальная терапия. Это же костоправство в чистом виде. Нет. Разница в том, что мануальные терапевты работают с костями, массажисты работают с мышцами, а костоправ – и с костями, и с мышцами, и со связками, и с мозгом. В голове ведь тоже надо навести порядок, иначе нельзя. Нечто похожее мне московский доктор Бубновский говорил, мол, править одни кости без мышц – деньги на ветер. Но при тут мозги? Нужно же человеку объяснить, от чего у него блок в мышце. Например, из-за обиды на родителей. Точно. Я это уже слышал от нашего московского психотелесного терапевта Кошкиной, которая по женским проблемам специализируется. Вообще у меня такое ощущение, что сейчас начинает складываться какая-то параллельная таблеткам и скальпелем медицина. Медицина будущего, которая станет лечить, грубо говоря, голыми руками. Потому что возникают во множестве буквально из ниоткуда совершенно разные, незнакомые друг с другом специалисты, которые говорят вещи, неожиданные для европейской медицины и при этом перекликающиеся. Я не знаю Кошкину, но вот нам бы с ней в паре поработать, потому что ко мне постоянно приходят одни и те же женщины с одной и той же проблемой. Ты ее выправил, она через год снова такая же, как была потому что крючат ее проблемы женской нереализованности, в которой я, мужчина, лезть не могу. Ей либидо надо править, отношения с мужчинами, иначе ее опять перекосит, и я снова буду равнять симптомы, давая на некоторое время облегчение. Это загадочная Кошкино утверждает, что набор спазмов и микроспазмов у каждого человека индивидуален, как отпечаток пальца и образует как бы отпечаток нашей личности, нашей прошлой жизни. Их нужно стереть и начать жизнь с чистого листа. Вы говорите о так называемых триггерных точках. С точки зрения медицины, это миофасциальный синдром. Попросту говоря, гипертонус мышц, спазмированные мышечные волокна. Это очень известный, но не до конца изученный феномен. Кстати, в шее тоже возникают такие точки, если смещены атлант и аксис, второй позвонок. Потому что натягиваются связки, которые находятся в постоянном напряжении. Знаете, о психосоматике и хронически спазмированных мышцах много писал американский психотерапевт Томас Ханна, но мне и читать его не нужно, я все это по опыту знаю. Если человек много нервничает на работе, у него будут больной желудок и поджелудочные. Есть на поверхности тела точки сигнализатора, о них прекрасно известны китайской медицине и почти неизвестны европейской. Я на приеме всегда эти три точки на шее трогаю, давлю на них. Если болезненные, желудок можно уже не проверять, все ясно и так. А в поликлинике вам на точки нажимать не будут, а тупо пошлют на гастроскопию. Трубу в желудок будут через глотку засовывать, чтобы посмотреть, чего там. Западная медицина такая непосредственная. Повернись ко спиной. Чувствуете, я вам сейчас на шею сзади жму. Больно? Терпимо. Вот. А есть люди, которым нажмешь слегка на эти точки, они буквально орать начинают, аж слезы текут. Есть аналогичные точки, глашатые сдвига паучек, сдвига Атланта, и если вернуться к тому, с чего мы начали разговор, к Атланту, то править его отдельно от всего прочего – пустой номер. Человека надо править комплексно. Бесполезно выставлять один первый позвонок, пусть даже самое главное если вся шея кривая. Кривая шея его обратно вывернет под себя по старой памяти, да и другие тонкости там есть. Нужно, например, учитывать костную осификацию. Скажем, у ребенка зубовидный отросток первого позвонка может не прирастать к телу позвонка, поэтому нельзя его дергать до 7 лет. А вот у грудного младенца до месяца позвонки вправлять как раз можно. И еще в 1972 году советский врач Юхнова получила авторское свидетельство за изобретение метода правки Атланта у детей. Правда, это длительная методика, дети там лежат на наклонной поверхности с петлей глиссона на голове. У меня метод быстрее. Всего за 4 дня. А в сложных случаях за 8 я выправляю этот Атлант. А правда, что он у всех свернут, и все люди живут в сумеречном сознании? Нет, это выдуманная статистика. По данным официальной медицинской статистики, людей с подвывихом Атланта от 47 до 60%. И процедура родовспоможения тут не всегда виновата. Смещение Атланта можно получить не только при рождении, но и во время жизни. Вон моя дочка упала в 7 месяцев прямо на моих глазах. Только что лежала на диване, вот уже летит головой в пол. А как она сальто делает? Это же ужас! Прыгает, прыгает, в один прекрасный момент головой в пол приземляется. Говоришь ей, не прыгай, но она все равно прыгает, это же дети. Они все время падают с велосипедов, с веток, с батутов, с горок А этот атлант может сместиться даже из-за витаминоза, что доказал санкт-петербургский врач Губин. Он три года наблюдал за детьми трех городских больниц. В каждой в течение года наблюдалось около трех тысяч детей, то есть всего 18 тысяч. Солидная выборка. И выяснилось, что самое большое обращение к врачам происходит в ноябре и апреле. Это самые авитаминозные месяцы. Причина – мышцы из-за недостатка витаминов неправильно развиваются и сдвигают атлант. Но у детей атлант может потом сам выправиться во время зарядки, упражнений, потому что у них еще не прошла осификация, окостенение хрящей. — Ладно, вернемся в прошлое. Итак, костоправству вас никто не учил. Допустим. — Как же вы начали костоправить? Как это включилось в мозгу? Началось с несчастного случая. В двенадцать лет, катаясь на скейте, я сломал руку. Две кости, локтевую, лучезапясную, со смещением шиловидного отростка. Типичный детский перелом. Рука была буквой «П», что меня напугало. Я приятелю кричу, «Дёрни меня за руку, чтобы она была ровной». Он не дёрнул, конечно, тоже был перепуган. И бабушки на скамейке кричат, «Не дёргай, нельзя!» А у меня болевой шок, и мне страшно, что рука кривая. Взял и дёрнул себе руку. И вправил. В больнице потом спрашивают, «Кто делал репозицию?» «Сам». «Да что ты нам врёшь, это невозможно!» Опросили врачей скорой, которые меня привезли. Те сказали, «Да, соседи и бабки на лавке подтвердили, сам сделал». У меня в карточке теперь так и написано «Репозиция произведена на месте успешном». Репозиция — это правильная состыковка переломанных и разошедшихся костей? Да. То есть я так умудрился дернуть руку, что не порвал осколками костей ни сосуды, ни нервы и правильно соединил кости. Это случилось в 1987 году. Потом в 16 лет произошел еще один непонятный случай. Я тогда занимался йогой, мой друг Саша со сколиозом, который очень увлекался эзотерикой, однажды сказал «правь меня». Что значит «правь»? Я не умею. Умеешь, я вижу. Это тоже было странно. Но, тем не менее, я начал его править. Целое лето я на нем тренировался, и в результате он стал ровненький и выше на 2 сантиметра. Выправил я ему сколиоз. Это был мой первый пациент в 16 лет. Узнав это, стали обращаться соседи. — Дёрни меня. — Я дёргу. Параллельно занимался боевыми искусствами, сам преподавал айкиду, а после тренировок плал людей на маты, хрустел чужими костями. Десять лет я тренировал людей, и десять лет исправлял последствия неудачных падений в виде сместившихся позвонков. Так что в институт я поступил уже умея править людей, имея солидный багаж за плечами. А между тем обороты все раскручивались, слухи ползли, и в конце концов со всего бывшего Союза люди стали ездить ко мне в Херсон. И сам я теперь езжу по городам, поскольку не все могут до меня добраться. — А на кой ляд вы тогда живете в своем Херсоне, когда есть столичные города, где больше денег? — У меня дом даже не в Херсоне, а за городом, возле дома большой сад и море под боком, 50 минут езды. Вжиг и там. Сели в субботу утром и через час уже купаемся же на голову ломает. Не знаю, что на ужин готовить. Спокойно, сегодня у нас будут морепродукты. Сел на машину, доехал до моря, понырял, привез крабов, рапанов, мидий. Они варятся две минуты. Добавили лучка, оливкового масла. Вот тебе и ужин. А в Москве ваши где я свежих рапанов возьму? Да, нам тут очень нелегко. А, кстати, наши столичные жители, которые экологических рапанов не едят, с какими горестями приходят? Костоправу из Херсона. Что это вообще за люди? Может, и сам Путин заходил инкогнито? Нет, Путин не приходил. У Путина есть свой хороший массажист, я его знаю, корейский мастер. Пока справляется. А ко мне, как ни странно, очень часто приходят врачи, потому что они, как никто, понимают бессилие медицины. А из врачей больше всего стоматологов, поскольку они сидят всегда сгорбленными в одной позе. У них проблемы с позвоночником профессиональные. Кстати, совсем недавно была на приеме одна женщина-стоматолог, аккурат, после правки Атланта. Пришла лечить гипертонию, мгновенно развившуюся после этой варварской процедуры. И, к сожалению, в последнее время таких все больше. У вас в Москве с ума там все посходили, что ли, с этим Атлантом? А бывают и постоянные пациенты. Скажем, некий Сергей. Ему 55 лет, и он ходит ко мне каждый мой приезд в Москву, потому что у него горб был. Мы его уже почти убрали. Во всяком случае, под одеждой не видно. Скоро совсем уберем. но ну, а если смотреть в проблемы по отделам позвоночника, то больше всего у людей страдает шея, как самый подвижный участок. А я думал, поясница. А поясница связана с шеей. Если шея неправильно стоит, обязательно болит поясница. Вот недавно в Питере приходила ваша коллега из Космополитен с жалобой на поясницу. Так я поясницу вообще не трогал, только шею. Выправил шею, и она забыла о пояснице. А какая вообще связь между головой и жопой? Медиальные и литеральные тракты, большие мышцы разгибатели спины, которые идут от шеи до поясницы, вот такая между ними связь. Понимаете, у современного горожанина или горожанки не может не быть проблем с позвоночником Утром он проснулся, сел на унитаз, потом сел завтракать, потом сел почту проверить, потом сел в машину или метро Затем на работе до обеда сидим, обедаем сидим, после обеда сидим и в обратный путь сидя Дома сидя поужинали и сели смотреть телевизор А в сидячем положении нагрузка на поясницу 140%, поэтому с ней беда Наш позвоночник конструктивно предназначен для активной нагрузки. Он S-образный, это бружина для постоянного бега или ходьбы. А мы и сидим с самого детства, с тех пор, как люди придумали школы. Поэтому ни больных в современном обществе нет. Больная спина – это уже нормально. Ненормально, когда это пытаются лечить таблетками или хирургическим вмешательством, калеча человека, которого можно выправить и обучить делать элементарные упражнения, чтобы беда не повторялась. Для каждого отдела позвоночника, шейного, грудного, поясничного, существует отдельное упражнение. Я выложил их на Ютубе, каждый может посмотреть и совершенно бесплатно, не иметь проблем со спиной. Но людям лень заниматься, они предпочитают платить деньги, чтобы не самим двигаться, а чтобы над ними произвели движение и все им поправили. Вольному волю. Вот вы сказали, что мне жить нужно в Москве. Отчасти вы правы. Основное месторождение богатых, ленивых, офисных работников здесь. Поэтому я и хочу в перспективе построить рядом с Москвой реабилитационный центр. Уникальный в своем роде, потому что настоящая оздоравливающая медицина – это не нож. Это работа руками. Неужели даже непобедимый артрит можно вылечить голыми руками? Если он не вирусный и теологии, то я лечу и артриты тоже. Благо, сам настрадался от артрита. Но даже и вирусный артрит возникает не на пустом месте. Нормальный pH-фактор в суставе 7,8, а если в организме происходит закисление от неправильной пищи и недостаточности крова и лимфотока, то это прекрасная среда для размножения всякой гадости. Люди активно поедают закисляющий организм пищу сахар, выпечку, мясо, всякие копчености. Я в том же Ютубе выложил в открытом доступе совершенно за бесплатно рекомендации по питанию, но люди по-прежнему едят то, к чему привыкли. Теперь я задам дипломированному специалисту, изобретателю, яркому представителю западной цивилизации сложный вопрос, который мне покоя не дает и на который вы так толком и не ответили. Если вас никогда не учили костоправству откуда все-таки в вас эти знания и умения? Яркий представитель вам на этот вопрос не ответит, а бывший эзотерик, увлекавшийся боевыми искусствами и восточными практиками, скажет следующее. Есть мнение, что все знания и вся информация содержатся вовсе не в мозгу. Каждый человеческий мозг – это всего лишь индивидуальным образом настроенный приемник, который ловит свою волну. Да, есть такая теория. Мозг – это считывающая головка магнитофона, которая только снимает информацию с мирового носителя. Значит, вас никто не учил. А масштабировать эту медицину уникальных личностей можно? Иными словами, вы можете этому кого-то научить, или оно только чудом передается? Правильный вопрос. Мы сейчас больше доверяем железяке, рентгену, и это плохо. Потому что нету рентгена, который бы отыскал и почувствовал спазм мышц. Существует электронейромиография. Суют две иголки в мышцу, дают импульс и смотрят на отклик. Но человека же всего иголками не истычишь, да и приборов, так и единицы. Так же, как и специалистов, которые умеют правильно расшифровывать сигналы с них. У нас, например, на целый город нет ни одного подобного прибора. Проще научить человека пальцами чувствовать спазмы. Я на семинарах развиваю чувствительность у людей так. Кладу мешковину, под нее нитку, и человек, проводя пальцами по мешковине, должен найти под ней нитку. Сначала не могут, потом научаются. Или взял глиняный кувшин, разбил, бросил осколки в мешок. И, сунув туда руки, не глядя, человек у меня склеивает в мешке кувшин по осколкам. Этому в медвузах не учат. А у меня целая методика по обучению есть. То есть новая медицины будущего, которую вы тут пророчили, возможно. Слушайте, а это больно вообще кости править? Я всех предупреждаю. Нужно перед приходом ко мне пройти курс массажа, чтобы разогреть, размять мышцы, разбить основные спазмы, разогнать соли. Но люди, конечно, ленятся и приходят жесткие. Тогда я говорю, смотрите. Я вас предупреждал, теперь терпите. И в этом случае я не даю гарантии, что за 2-4 сеанса, а больше я в Москве не бываю, я что-то вам до конца вправлю. Спазмированные мышцы могут помешать, не нужно лениться. Но обычно удается справиться. Только 10% повторно возвращаются с той же проблемой. Остальные приходят или с другой проблемой, или просто на профилактику. Таких уважаю. Болезни лучше предупредить. Знаешь, чем хороший пациент отличается от плохого? Хороший пациент начинает лечиться за 7 лет до заболевания, а плохой – за 3 дня до смерти.